Проводившееся тогда исследование влияния фильмов на сознание молодых людей достойно цитирование и поныне. В 50-х Элвиса показывали строго по пояс. Издатели журнала Мэт Уильяма Гейнса вызывали на ковер в Конгресс. Появившуюся в 70-х игру с демонами и колдунами Дэнджонс and Дрэгонс немедленно начали ассоциировать с сатанизмом, в частности после того,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 Проблема появилась еще в 1930-х, когда салоны пинбольных автоматов считались приютом жуликов и лудоманов. Лудомания – игровая зависимость, патологическая склонность к азартным играм. Мэр Нью-Йорка Фьорелла Лагвардия объявил о запрете пинбольных автоматов, который продлился до середины 70-х. К тому моменту передовица газет успела украсить игра для аркадных автоматов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 СМИ начали раздавать шумиху громкими заголовками. «Видеоигры. Забава или серьезная угроза?» писали в US News and World Report, вестники новостей США и мира. «Видеоигровая лихорадка, бич или награда компьютерного поколения?» вопрошал журнал Children's Health. «Видеоигровое помешательство», интересовался диктор канала BBC Роберт Макнил, «развращает юные умы?»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 Заявил, что видеоигры полны жестокости, сексизма и расизма. Роберт Чейс, президент Ассоциации национального образования, предположил, что видеоигры становятся причинами насилия в реальной жизни. В виду активной природы участия играющего, они способны приглушить восприимчивость юного ума к агрессии, заявил он. Игры одобряют насилие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 Оснащенные быстрыми компьютерами, высокоскоростными модемами и, главное, людьми, способными со всем этим работать, оказались поглощены игрой. Порой в буквальном смысле. В первые выходные после выхода Doom компьютерные сети работали со скоростью улитки. Из-за всех людей, захотевших скачать новое творение ID и поиграть в него. Ретивые геймеры заполонили Америку онлайн. «В ночь выхода ДУМ у нас было сущее столпотворение», заявила Дебби Роджерс, начальница игрового подразделения форума AOL, изначально крупнейшего в США интернет-провайдера. «Если бы нас не разделял телефонный провод, произошло бы членовредительство». Спустя пару часов после выпуска системный администратор сети Университета карнеги Меллана опубликовал объявление – После сегодняшнего выхода ДУМ мы выяснили, что игра замедляет работу сети городка. Администрация просит всех игроков в ДУМ не играть в нее в сетевом режиме. Игра в сетевом режиме вызывает проседание в работе сети, а в виду семестровых экзаменов она и так работает на пределе. Поэтому нам, вероятно, придется отключить компьютеры играющих в сетевом режиме. Еще раз! «Не играйте в Doom в сетевом режиме». Intel запретили игру после того, как она положила их систему. Техасский университет A&M удалил игру со своих серверов. Для системного администратора компьютерной лаборатории Луисвиллского университета Doom стало настолько серьезной проблемой, что он написал специальную программу для ее устранения. Чтобы сыграть в Doom,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 Уже на следующий день после выпуска игры ID купалась в прибыли. Несмотря на общие прикидки, что лишь 1% аудитории из скачавших условно-бесплатную версию покупает игру целиком, ID ежедневно получала заказы суммарной стоимостью в 100 тысяч долларов. В пресс-релизе компания пошутила, что по их ожиданиям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 Постоянно звал его сыграть раунд смертельного боя. Шон быстро перенял на себя роль, некогда принадлежавшую Тому. Он стал правой рукой и игровым партнером Ромеро. И теперь к ужасу Шона пришел час расплаты. «Ну давай, уёбище кричал Ромеро, ударяя кулаком о стену. «Кто твой папочка, пиздюк? Давай!» Грин взглянул на часы. Снова 20.00.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 За изготовленное на заказ оружие. Острейший топор, родом будто бы из Dangerous and Dragons. Пока коллеги скандировали «Секира! Секира! Секира!» Кармак рубил в щепки пленительницу Ромера. Изуродованную дверь не меняли пару месяцев. Успех окрылил ID. И хотя Doom не ворвалась в мейнстрим так же стремительно, как Mortal Kombat или Myst,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 Как и парни и зайди Рон быстро и нагло протарил себе путь в компьютерную индустрию. Лысеющий кротышка слегка за 40 ворвался в индустрию развлечений, создав в Майами восьмидесятых первый испаноязычный звукозаписывающий лейбл. Удачным ходом оказалось подписание контракта на лейбл с многообещающей группой под названием «Глория Эстафан and the Miami Sound Machine».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 Для этого ему были нужны бюджетные разработчики, не тронутые всеми от АЦМИРа. Он нашел их в среде условно-бесплатного программного обеспечения. Создатели подобных вещей, по его мнению, были этакой фарм лигой спортивной лигой команд или клубов, которые создаются основными клубами, как кадровый резерв. Нужно было лишь найти нужную команду для выпуска розничного продукта. И тут...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 и выписал Doom 2 маркетинговый бюджет в 2 миллиона долларов. Больше, чем траты на разработку всех игр ID вместе взятых. Несмотря на свой успех, Doom все равно осталась легендой компьютерного андерграунда. Именно Doom 2, к работе над которой они немедленно приступили, должна была подарить им билет в высшую лигу. Doom 2 –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 Кевин купил Corvette. Адриан приобрел столь желанный спорткар транс м Дэйв Тейлор выбрал себе Acura NSX. Парни даже скинулись и купили в офис новый кожаный диван, чтобы каждый, в частности Дэйв, мог отоспаться после очередного так называемого «думского укачивания». Что касается Кармака и Ромеро, они решили отметить успех покупкой Феррари. В салоне им обоим –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 В тонко мевшейся «Феррари 328» «Кармак» заплатил наличными. Ромеро же взял себе ярко-желтую. На парковке «Айди» они ставили свои машины бок о бок, как раз на тех местах, которые были прекрасно видны из-за их рабочих кабинетов. Им хотелось постоянно смотреть на свои шикарные тачки. Но «Феррари Кармака» совсем недолго простояла на парковке. Уже через пару дней «Кармак»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 впрыскивающая закись азота. Пока Ромеро сходил с ума от эстетики Феррари, Кармак видел в машине не предмет радости, а очередную инженерную вещицу, которую можно было совершенствовать как душе угодно. Как вскоре выяснили парни из Айди, Кармак был не единственным геймером, любившим заглянуть под капот. «Слушай», — сказал однажды Ромеро Кармаку, «я хочу тебе кое-что показать». Он запустил «Дум», точнее подразумевалось, что это «Дум» на своем компьютере. Однако вместо знакомой главной темы заиграла торжественная музыка из «Звездных войн». На экране появился не знакомый зал из начала игры, а мелкая комнатушка цвета стали. Ромеро нажал на пробел, и дверь открылась. «Остановите корабль!» – скомандовал игровой голос. Кармак смотрел, как Ромеро мчится по коридору,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 Стар Дум, Звездный Дум, модификацию или мод оригинальной игры. Эта идея пришла парням в голову после появления первых модификаций Вольфенстейн 3D. Этот небольшой феномен застал Кармака врасплох, несмотря на то, что он и сам много лет назад ломал Алтима. Модификации Вольфенстейн, впрочем, были совсем иными. Игроки не находили код, который можно было изменить, чтобы увеличить количество здоровья главного героя. Вместо этого они попросту подчистую заменяли персонажей, ставя на место боссов динозаврика Барни. И хотя эти действия поражали и интриговали Ромеро и Кармака, их обуревали сомнения насчет разрушительного влияния модов. Игрокам приходилось удалять исходный код Вольфенстейн и заменять его собственными изображениями. После замены нациста на Барни быстро вернуть фрица уже не получалось. В случае Дум... Carmack структурировал данные таким образом, чтобы игроки могли заменять звуки и графику, не разрушая структуру игры. Он создал подсистему, отделявшую медиаданные, получившие имя WED. Этот акроним предложил Том Холл, расшифровывая его как «Well All The Data» «Где все данные» от основной программы. Каждый раз, когда кто-нибудь запускал игру,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 Студент новозеландского университета Кентербери по имени брендон Уайбер загрузил в интернет бесплатную программу под названием Doom Editor Utility, она же Deo, утилита для редактирования Doom. С помощью международного онлайн-сообщества геймеров и их неустанной хакерской работы Уайбер создал программу, которая могла разделывать код Doom на куски.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 Она стала культурой. И от этой культуры главным скептиком ID становилось еще тошнотворнее. После многочисленных споров Джею разрешили огласить юридические условия для самых плодотворных хакеров. «Компания ID Software не требует от вас никаких отчислений», писал он в сети. «Вы можете просить от пользователя оплату за свою работу. Ваша утилита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 «Если вы хотите обсудить крутую идею о том, как заработать на нашем продукте», гласило оно, «пожалуйста, нажмите 5. Феномен Дум и не думал угасать, и на него обратили внимание крупные игроки. Universal Pictures выкупила права на фильм по Дум и назначила постановщиком Айвена Райтмана, режиссера «Охотников за привидениями» и «Добровольцев поневоле. Другие компании, в том числе и LucasArts, Джорджа Лукаса,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 правительственного вмешательства. После очередного слушания весной 1994 года была создана Interactive Digital Software Association, отраслевая организация всех крупных издательств, объединившаяся с целью саморегулирования. К осени 1994 года EDSA создала негосударственную организацию Entertainment Software Rating Board Совет оценки развлекательного ПО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 и 27-дюймовых мониторов, и начали брать с геймеров по 8 долларов в час за смертельный бой. Собирались люди, ведь именно здесь проводился первый официальный турнир по Дум. И, к огромной радости пара десятков геймеров, толпившихся у пульсировавших красным монитором, сам Ромеро, один из авторов игры, пришел сражаться. И хотя немногие, если вообще хоть кто-то видели рамера на фото, Всем сразу стало понятно, что он – это чувак в черной футболке с логотипом «Дум» в стиле «Милитари» спереди и словами «Автор игры» сзади. Футболку придумал сам Ромеро. После того, как Айди напечатала несколько рекламных футболок, он предложил добавить надпись «Автор игры» и на их собственные. Он даже своей матери отправил одну такую с надписью «Мой сын – автор игры». Карамаку, впрочем, была милее его любимая футболка –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 Ромера обсуждал последние моды, турниры по смертельному бою и технические происшествия. Для внешнего мира Ромера и был Айди. Не сказать, что это была исключительно его заслуга. Другим владельцам не хотелось ублажать фанатов и прессу. Джей, главный спец по бизнесу Айди, вносил свой вклад, но это была его обязанность. Когда СМИ хотели увидеть одного из богов Doom, одного из авторов игры...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 Лишь шесть принадлежали кисти Ромеро. Коллега отвечал просто. Его затеи требуют больше времени. Но у Кармака были иные подозрения. Ромера начал терять хватку. Вдобавок к интервью и смертельным боям, Ромера числился на должности исполнительного продюсера будущей игры от Raven, компании, знакомой им еще по Висконсину. Однажды Ромера предложил Кармаку выжать все соки из движка Doom.